Глава 14. Геринд подкрепил первый удар еще несколькими. Черные пластины доспехов сминались под его кулаками, словно сделанные из фольги. Атакованный темный ваньяр взмыл в воздух, широко расставив руки. Под действием энергии, переданной его телу, он начал раскручиваться вокруг своей оси, пока не врезался в окно. Зазвенели выбитые осколки, разлетаясь в стороны. Тело пролетело метров 50 благодаря слабой лунной гравитации, и врезалось в песок, увязнув в нем примерно по пояс. Вампирской силы в руках Геринда оставалось более чем достаточно. Более того, После смерти и возрождения в чертенске ее, кажется, даже стало больше. «Давай-ка лучше заработай себе на лечение», – сухо произнес вампир-эльф, вращая руку в суставе, словно разминаясь. Внешне он оставался совершенно спокоен, даже дыхание не участилось. Парацельс присвистнул, а ведь вампир-эльф провел серию довольно мощных ударов, но при этом все равно сумел сохранить хладнокровие. В полной тишине послышался чей-то слабый вскрик и звук упавшего тела. Кажется, кто-то из фермеров не выдержал напряжения и потерял сознание. «Хорошо-то ты ему вломил», – довольно произнес Архимак. «Далеко полетел. Сколько сил это в руках скрывается!» Второй темный ваньяр моментально выхватил черный штырь из-за пояса. С треском воздух вспороло черное лезвие, искря от переполнявшей его энергии. Воин стремился к Геренду, выставив оружие перед собой. Он не кричал, не угрожал и не проклинал. В общем, не тратил время на пустое сотрясание воздуха. Все его действия подчинялись одной вполне конкретной и понятной цели. Убить стоявшую перед ним девушку, ту, кто посмела ударить его товарища. Нет, хуже, ту, что посмела нарушить устоявшиеся в их обществе порядки, согласно которым кто-то объявлялся высшим сортом и мог делать, что душе вздумается, а остальным оставалось лишь послушно преклоняться». Гиринд моментально принял боевую стойку, готовый дать отпор. Однако он еще не привык двигаться в условиях непривычной силы тяжести, и поэтому темный ваняр имел серьезное преимущество. Как хорошо, что подобные ограничения для волшебников несущественны. Парацельс взмахнул рукой, черный ваняр дернул со всем телом и... На пол с грохотом упали пустые черные доспехи. Рядом в пол воткнулось лезвие из черного света. Протиснувшись между щелей лад, на свободу выбралась небольшая лягушка со шкурой серого цвета с черными прожилками. Выпучив глаза на Геринда, она громко на весь бар квакнула. Вампир-эльф молча вытащил черный штырь со световым лезвием на конце и повертел его в руках, приноравливаясь. «Спасибо, конечно, парц», – произнес он кивну волшебнику, – «но нужды не было, я бы и сам легко справился. Эти ребята довольно медлительные, слишком расслабились со своей слабенькой силой тяжести». Беатриса с мрачным видом переводила взгляд с Геринда на Парацельса. Весь ее вид так и говорил. «Опять все идет не по плану!» Хотя она сама была весьма близка к тому, чтобы нарушить режим маскировки. «Что?» – покосился Архимаг на леди. «Что вы на меня так смотрите? Я же не могу позволить, чтобы пострадал ценный подопытный экземпляр». Наша дорогая боевая подруга, тем более она уже все равно раскрылась, отправив того доходягу в полет. Геринд тем временем что-то нажал на штре, и черное лезвие исчезло, втянувшись обратно. Удовлетворенно кивнув, он заткнул трофей за пояс и повернулся к Парацельсу и Беатрисе. — Я не специально, — равнодушно сказал он, но на его лице не было ни капли раскаяния. Рука сама дернулась. «Раз десять подряд дернулась. Ты крадешь мою роль, гиринд, проворчал Парацельс, распрямляя плечи. «Это я у нас обычно возмутитель спокойствия». «Не все же лавры тебе», – хмыкнул вампир-эльф. Да и другим проявить себя». «Могла бы и вытерпеть, милая гиринд, заметила Беатриса, глядя сукоризной. Она снова села и зачем-то передвинула к себе поближе тарелочку с кактуса-капустой, которой заказчики-фермеры еще не успели притронуться. «Ты у нас, девушка, конечно, очень боевая, но теперь мы привлекли к себе слишком много внимания». Но вампир-эльф лишь покачал головой. «В терпении не было никакого смысла», – сказал он. «Наша маскировка уже ничего не значит, потому что была давно раскрыта». Я пришел, чтобы предупредить, к нам гости, много гостей. И тут Парацельс услышал где-то вдалеке быстро приближающийся гул. Очень такой знакомый гул, подобный издавали летучие платформы, на которых передвигались темные ваниар. Только теперь гул был намного отчетливее и громче, словно устройство издающих его двигалось намного больше, чем раньше. «К нам приближаются неприятности», – сказал вампир-эльф, быстро коснувшись пальцами уха. «По моим оценкам, не менее пары десятков боевых платформ, подобных тем, что мы уже видели, и, по моим ощущениям, новые намного превосходят старые по размерам». «Как я и подозревал», – волшебник вздохнул. Эти тёмные ваняр владеют очень странными и непонятными трюками. Вот как они узнали, что мы находимся здесь? Надо относиться к ним с большей осторожностью. К слову, пока мы не начали очередную битву, добавил Геринд, и я пообщался с хозяином фирмы и вызнал у него кое-что очень занятное касательно древних артефактов. Правда? заинтересовался Парацельс, неужели на этой ферме и правда есть что-то интересное? «Нет, здесь лишь примитивные безделушки, не имеющие никакой ценности», отмахнулся Герент, «но вот в Целине...» М -м, там, скорее всего, есть нечто, что заинтересует даже Архимага». «Заинтриговал», усмехнулся Парацельс. «Я надеюсь, это некая волшебная пивная кружка, из которой распивали вино эльфийские короли древности?» В этот момент лягушка, с ненавистью буравившая Геренда взглядом выпученных глаз, развернулась и прыгнула прямо на острый шип, торчащий из черных доспехов. Острие пронзило ее насквозь. Тварюшка несколько раз дернулась, а затем затихла. Судя по всему, смерть наступила мгновенно. Парацельс, наблюдавший за происходящим, нахмурился. Он сразу же вспомнил любовь темных ваняр к необоснованному суициду. Что если дело на самом деле не в безумии, а во вполне себе здравом расчете, просто еще не до конца понятном им, земным пришельцам? Пользователь не обнаружен в боевом костюме. Внезапно раздался механический голос, лишенный эмоций. Парацельс и остальные завертели головами по сторонам, пытаясь найти его источник. «Перехожу в автономный режим». Волшебник быстро понял, что голос доносится со стороны «чертных доспехов». Они зашевелились. И резко распрямились, приняв вертикальное положение, хотя архимаг был готов поклясться, что они пустые. «Получен удаленный приказ от пользователя», раздался тот же металлический жуткий голос, «провести захват нарушителей и доставить их в целин на военную базу. Гражданскому населению фермы предписывается помочь в задержании нарушителей всеми доступными способами. В случае отказа, либо в случае недостаточного рвения, гражданские лица будут подвергнуты наказанию вплоть до летального. «Да закрой ты рот, голем недоделанный!» воскликнул Парацельс и швырнул в доспехи небольшой сгусток магии. Те разлетелись на отдельные части по всему бару, однако злой дух, что управлял ими, никуда не делся. «Гражданские лица! Немедленно приступить к задержанию преступников!» приказал металлический голос, доносясь уже со стороны шлема. В глазах фермеров, ранее пришибленных и робких, зажегся нехороший огонек. Вооруженные бутылками, ножками от столов и другими подручными средствами, Они обступили Геренда, Парацельса и Беатрису со всех сторон. «Они под действием злой магии», – предположил Эльф, «Парц, сможешь развеять?» «Увы, мой друг», – Парацельс покачал головой. «Никакой магии не чувствую. Похоже, они под воздействием исключительно собственного идиотизма». А это никакой магии не лечится, даже архимагией. Разве что парцият поможет, да и то не гарантированно. В следующую секунду фермеры бросились на них. Ожившие доспехи сами по себе собрались воедино и тоже присоединились к общей заварушке. Парацель мог бы, конечно, расправиться с ними одним движением пальцев, Однако он испытывал к зашуганным фермерам необъяснимую жалость. Все-таки совсем недавно сидели за одним столом, общались, ели и пили, вроде бы нормальными мужиками казались. Поэтому Архимаг сосредоточился в первую очередь на оживших доспехах, стараясь уничтожить в первую очередь именно их. Фермеров он по большей части игнорировал. Ну как, игнорировал. Бил не магия, а просто раздавал легкие оплюхи и зуботычины, направленные по большей части на то, чтобы привести субъектов чувства, нежели на нанесение повреждений. А вот Гиринд особо не сдерживался. Оружие он тоже не применял, но лишь потому, что считал текущих противников слишком жалкими. После его ударов зубы работяг гроздями разлетались в стороны, а кости хрустели со страшной силой. Ваняр отлетали в противоположные углы бара и больше не вставали. Беатриса участия в драке не принимала. Она с грустным видом сидела за стуликом и при помощи вилки и ножа резала плоды кактуса капусты. Опять что-то пошло не по плану. Впрочем, ничего удивительного. Я ведь с парацельсом, заметила она. Над ее головой в паре сантиметров пронеслось чье-то тело, но леди-инквизитор даже не вздрогнула, лишь печально вздохнула, полностью принимая все несовершенство этого мира. «Ладно, пока мальчики развлекаются, попробую эту самую расхваленную кактуса-капусту». В самый разгар драки гул, доносившийся с улицы, стал таким громким, что почти заглушил все звуки драки. Взглянув в окно, Парацельс увидел, как ферму со всех сторон окружили летающие бронированные платформы, невероятно огромные, в несколько раз массивнее тех, что они видели раньше. Пушек и прочего оружия на них было навешано так много, как будто космические пираты Собирались брать на абордаж целую планету или сражаться с Архимагом. Самих темных ваняр так и вовсе собралось несколько сотен, если не больше. Над кораблями кружила целая туча из черных крыльев с наездниками. «Архимаг Парацельс, или как тебя там?» Раздался громогласный голос, явно усиленный при помощи магии, либо же технических средств. «Выходи на бой! Настало время кровавой мести! Ты будешь сокрушен моей невероятной, невообразимой, запредельной, ужасной, безжалостной, умопомрачительной». Парацельс озадаченно почесал макушку, вслушиваясь в пламенную речь. Что же это за слово такое последнее, которому неизвестный подбирает столько прилагательных? Да и голос, знакомый на удивление, где-то он его точно уже слышал. Когда темный ваняр добрался до 42-го прилагательного, широкая улыбка озарила лицо великого мага. «Так это же студент, кровавый староста!» Воскликнул он так радостно, словно встретил хорошего знакомого. «Мадьяк! Явился-таки чертяка с того света, как я и предполагал. Не забыл старика!» В этот момент ожившие доспехи перед ним окончательно превратились в кучку расплавленного металла под воздействием высоких температур. Они оказались невероятно стойкими, но в конечном итоге даже не сумели поцарапать Архимага. «Что ему от тебя нужно?» – мрачно произнес Гиринд, отправляя в беспамятство последнего из противников. «Вот не сидит с этим бывшим покойничком-суицидником на месте вампира Вампир-эльф явно не хотел затевать очередную драку. «Как это что?» С некоторым возмущением посмотрел на него чародей. На переэкзаменовку вернулся. Сейчас проверим, как хорошо он подготовился и учел ли прошлые ошибки. — Безграничной силой! — выдал финальную версию мадьяк усердный. — Ну, за такой банальный вариант, — прищурился чародей, — будет тебе один дополнительный вопрос. — Как минимум. — Ты, к слову, так с и не связался, — напомнил ему Герент. Хотел то ли тазик, то ли кружку с водой зачем-то. Парацельс с размаху хлопнулся по лбу, ощутив на мгновение сильное разочарование и досаду.